Знаменитые спортсмены-вегетарианцы. Морей Роуз, считающийся величайшим пловцом всех времен. Эдвин Мозес, свыше 10 лет, не знавший себе равных в беге с препятствиями. Уолтер Пейтон, один из лучших игроков американского футбола на позиции раннинг-бека. Джонни Вайс-Мюллер, пловец мирового класса, сыгравший в кино «Тарзана». Билл Пикеринг, установивший рекорд по пересечению вплавь пролива Ла-Манш. Дэйв Скотт, 10 лет побеждавший в триатлоне Man Мартина Навратилова, возможно, самая успешная теннисистка мирового уровня. Вальтер Ковальски, по прозвищу «Убийца», «Рестлер». Его карьера продолжалась три десятилетия. Десмонд Харрис, игрок университетского футбола, завоевавший приз Хисмана. Билл Уолтон, баскетболист, признававшийся самым ценным игроком НБА. Джейми Парсли, самый известный велосипедист в Великобритании. Роберт Перриш, баскетболист один из 50 величайших игроков НБА. Карл Льюис, олимпийский чемпион, обладающий завидным долголетием и отсутствием травм в спринтерском беге и прыжках в длину. Андреас Келлинг, профессиональный культурист, победитель конкурса Мистер Интернешнл. Питер Бурваш, теннисист, завоевавший Кубок Дэвиса. Билл Перл. Культурист, четырёхкратный обладатель титула «Мистер Вселенная». Пит Маравич, знаменитый баскетболист, игравший в НБА. Руфь Хайдрих, шесть раз побеждавшая в триатлоне Iron Вумен». Сикста Линарес, обладатель мирового рекорда по 24-часовому триатлону. Амби Бурфут, марафонец экстра-класса, второй номер, в списке самых быстрых американских марафонцев всех времен. Несоразмерно большая доля лучших спортсменов мира почти в каждом виде спорта неизменно оказывается вегетарианцами. Нам говорят, что сладость фруктов перебьет аппетит. Но разве мы едим не по этой самой причине, чтобы, насытившись, перебить аппетит?